Глава 21. 26 ноября 2016 года. 13.45. Шелкова было не так много магазинов одежды, и еще меньше тех, в которых Юля что-нибудь себе покупала, или в которые хотя бы просто заходила. Всего за полтора часа она обошла практически все, но так и не нашла подходящего платья. Или фасон был не тот, или цвет, или на самых видных местах присутствовали какие-то странные элементы декора, которые едва ли можно аккуратно отрезать. Или ценник вгонял в тоску и депрессию. Самый крупный по местным меркам торговый центр она оставила напоследок, понимая, что чем больше бегает, тем меньше остается сил. А здесь можно было сразу обойти не меньше пяти магазинов, и это не считая представителей двух достаточно известных брендов. Туда Юля заходила всего пару раз в жизни. Сыркой. Та никогда не боялась оказаться в магазине, где ничего не может себе позволить, и даже активно примеряла в них вещи. Юля же всегда боялась, что даже охранник на входе видит, эти наряды не для таких, как она. Но сегодня от безысходности она снова зашла в один из этих магазинов и даже осмелилась взять с собой в примерочную пару платьев. У нее просто не было выхода. Времени до встречи с Владом оставалось все меньше, а идти на юбилей ей всё ещё не в чем». Лампы в примерочной, как всегда, светили слишком ярко, придавая коже лица в отражении немного нездоровый вид. Но Юля старалась это игнорировать, сосредоточившись на платье. Однако то тоже не радовало. Топорщилась сзади и было немного тесно в груди. «А все почему?» «Потому что кое-кто лопал пиццу, как не в себя, вместо того, чтобы сидеть эту неделю на йогурте, ягодах и хлебцах, как советовала новая диета, недавно подсмотренная в интернете. В описании обещалось, что после семи дней такого питания уйдет не меньше пяти килограммов». Но нет. Юле, как всегда, не хватило силы воли, поэтому все ее килограммы остались при ней. Может быть, еще и парочку лишних набрала. Она точно не знала, не взвешивалась». Стянув себя платье, она надела второе и снова критически посмотрела на себя в зеркало. Этот вариант смотрелся уже лучше, но все равно не дотягивал до образа, нарисованного воображением. В голове Юли засело платье, которое она видела на Ирке в последнюю их встречу, зеленое с кружевом и изящными блестками. Оно сидело на подруге идеально, казалось действительно нарядным, пригодным для похода на юбилей человека, на который едва разрешили не надевать смокинг». В общем, пригодным для похода куда-то с Владом. Конечно, Ирка и сама по себе была куда изящнее Юли. Тоньше, выше. Но и все пересмотренные сегодня платья не шли ни в какое сравнение с тем, что она видела на подруге в последний раз. Наверное, подобное обитает на вешалках еще более крутых и дорогих брендов. Где-то там, где одеваются сам Влад и его сестра Кристина, обладающая еще более идеальным телом. Такие магазины слишком хороши для Шелкова. Даже когда Юля оказывалась рядом с ними в Москве, она старалась поскорее пройти мимо. Надо было согласиться, чтобы Влад отвез ее в подходящее место и купил подходящее платье. В конце концов, она идет на этот проклятый юбилей только ради него, но когда он это предложил, что-то больно царапнуло внутри. Вероятно, причиной тому стали ночные звонки мертвой Ирки, заставшие вспоминать их последнюю встречу. «Кстати, это все лишь аванс за мероприятие», — сказала она тогда, указывая на платье и собираясь на укладку и макияж в салон. Юле не хотелось таких авансов. Не хотелось, чтобы у Влада вошло в привычку покупать ей дорогие вещи или чтобы он думал, будто именно этого она от него и ждет. Ей не нужны были его деньги. Ну, разве что честно заработанные оказанием услуг помощницы по хозяйству и ассистента в расследованиях. Это Ирка искала папика, который обеспечил бы все ее хотелки. а Юля была противна сама мысль о подобном положении при ком-то. «Вот только если она начнет встречаться с Владом, как сможет отделить одно от другого? Где будет проходить черта между тем, что она заработала, и тем, что ей подарили? Как вообще можно работать на мужчину, с которым встречаешься, или встречаться с тем, на кого работаешь?» Ей очень нравился Влад. «С каждым днем общение все сильнее». Он был красив, умён и остроумен, хорошо образован и воспитан. Его манеры совсем не походили на то, с чем Юля обычно имела дело. А то мужество, с которым он принимал свою слепоту, как умел порой даже шутить над этим, и вовсе её восхищали. И не имело значения, может ли он купить ей айфон или арендовать для неё каток с тренером и партнёром. Хотелось, чтобы он это понимал. Оставалось непонятным одно. «А что такого Влад нашёл в ней?» Юля снова посмотрела на свое отражение. Второе платье успешно скрывало, так и не сброшенные килограммы, но больше ничего обнадеживающего она не видела. Рыжий цвет с волос уже почти смылся, корни заметно отросли. А стало быть, пришло время снова краситься, но сегодня она уже не успеет, особенно если учесть, что первую неделю цвет всегда выглядит ужасно, слишком ярко, да и потом остается вульгарно рыжим, как говорила Ирка. Подруга рекомендовала ей краситься в салоне. Но Юле это всегда казалось слишком дорогим удовольствием. Ладно, волосы и фигура это полбеды. Влад всего этого кошмара не видит. Равно как и отсутствие нормального маникюра. Но что остается? Она неплохо училась в школе, да и сейчас в колледже справляется на твердую четверку. Однако в вуз поступить не смогла. Да и в целом умом не блещет. Юля нигде, кроме Шелковой, Москвы никогда не была, ничего интересного в жизни не видела, а потому и рассказать не может. Нет, они с Владом всегда каким-то образом находили, о чем поговорить, но едва ли для него это было так же увлекательно, как для нее, чтобы он вот так взял и влюбился. Так, может быть, и нет никакой влюбленности с его стороны. Да, они часто проводят вместе время, потому что в его окружении людей по пальцам одной руки пересчитать можно. А женщина, кроме нее, всего одна, но она его единокровная сестра. И эта Юля уже задумывается о том, каким будет их совместное будущее и на кого больше похожи дети. А ему, наверное, просто нужно с кем-то быть, пока он тут проходит свой квест. Если же он однажды все таки прозреет и увидит ее, ему и вовсе может стать неловко, что все это время он с ней куда-то ходил». Накрутив себя таким образом, чуть ли не до слез, Юля торопливо стянула второе платье, которое ей все равно не нравилось, и к тому же стоило слишком много для наряда на один раз, и выбежала из примерочной, а потом и из магазина. Что делать дальше, она не знала. Поэтому очень обрадовалась, когда неожиданно пришло сообщение от Галки. Та написала, что им срочно нужно встретиться, как будто уже забыла о размолвке накануне. Юля с готовностью согласилась и написала, где находится. «Круть, я рядом», — ответила Галка. Встретимся на первом этаже у кафе. 26 ноября 2016 года, 14.05. «Да ни за что!» — вырвалась у Юли, едва она услышала то, с чем Галка пришла к ней. Возмущенный отказ прозвучал так громко, что пару человек, стоявших в очереди за кофе, удивленно оглянулись на них. В глазах Галки отразилось разочарование. «Опять хочешь меня кинуть? Знаешь, в какой-то момент мне надоест прощать это». «Я не хочу тебя кидать», — тут же сдала назад Юля. «Я считаю, что тебе тоже нельзя этого делать. Это может быть небезопасно». «Слушай, я не могу бросить Алекса в беде. Я должна доказать, что он невиновен. И для этого тебе нужно поехать в лагерь?» — нахмурилась Юля. «Зачем?» «Чтобы найти то, что он искал вчера в подвале. Мы не просто так туда приехали, понимаешь? Он сказал, что у него есть какая-то наводка, и он собирается, благодаря ей, найти сенсацию». «И он ее нашел, когда вы вмешались!» Сейчас Он тащил меня в подвал не убивать, а снимать материал для нового фильма!» «Тогда почему ты -то не сказала об этом полиции?» Галка поморщилась. «Хочу сначала сама на это взглянуть». «Потому что боишься, что находка только сильнее утопит Алекса?» Не удержалась Юля. «Потому что не доверяю полиции?» Тут же взвелась Галка. «Они уже нашли себе козла отпущения. С них станется скрыть то, что может его спасти». «Я должна сама это увидеть и зафиксировать, а еще лучше сразу загрузить в сеть, чтобы уж наверняка». Юля хотела возразить, что Соболев не такой полицейский, но промолчала, вспомнив историю со смотрителем. Тогда оперативник наглядно продемонстрировал, что для него важнее закрыть дело, чем разобраться в деталях. «Слушай, мы только туда и обратно», — торопливо добавила Галка уже более дружелюбным тоном, когда почувствовала в Юле сомнение. «Приедем, заглянем в подвал, найдем, что нужно, с ними мы уедем, а потом уже вызовем ментов. Это займет не больше часа». «А как же куклы? Ты же сама вчера сказала, что они там реально живые. А если они еще и убийцы? Сейчас день, светло будет еще как минимум пару часов. Когда светло, они не двигаются. А если они будут в подвале? А с чего им быть в подвале? чего мы там тогда вообще хотим найти? Я не знаю. Найдем, поймем». Юля вздохнула, продолжая с сомнением хмуриться. Ей не нравилась эта идея. Но галка вытащила из рукава последний козырь. Слушай, когда это было нужно тебе, я поехала с тобой в Грибово смывать пентаграмму ночью, несмотря на рассказы о призраке убийцы. И если ты сейчас не поедешь со мной в лагерь днем, то какая ты после этого подруга? Козырь оказался не бьющимся. Ладно, сдалась Юля. Только туда и обратно. Как мы туда доедем-то? «На такси как же еще? Твоего дружка с машиной я в этот раз посвящать не хочу. Он может вызвать ментов раньше времени. Других вариантов нет. И ещё и обратно придется ехать. Так что скидываемся. Поняла?» «Значит, ты для этого меня с собой тащишь?» Улыбнулась Юля, глядя на то, как Галка тыкает в экран смартфона, вызывая такси. «Чтобы сэкономить?» «Нет», — буркнула подруга недовольная и призналась. «Просто это место пугает меня до усрачки. И Я боюсь ехать туда одна». «Супер!» — пробормотала Юля, прикрывая глаза. Даже безбашенная Галка считала, что ехать в лагерь опасно. Но какой у Юли был выбор? Или ехать в лагерь с куклами-убийцами, или в панике и истерике искать платье, которого не существует в природе? Для Юли решение было очевидно. Потом она сможет честно сказать Владу, что из-за форс-мажора не успела ничего купить, и ему придется ехать без нее. А решение остальных вопросов... Она отложит на другой день. К тому же в одном Влад определенно был прав на ее счет. Юля не умела отказывать людям. 26 ноября 2016 года. 15.01. До лагеря они добирались несколько дольше, чем Юля рассчитывала. Сначала пришлось ждать такси, потом они попали в затор на Центральном проспекте, который всегда больше стоял, чем ехал. Свернув на бетонку, таксист внезапно завредничал, сказал, что угробит на такой дороге машину, а потом еще и выехать обратно не сможет. Но Галка пригрозила ему плохой оценкой и жалобой в компанию, поэтому в итоге он довез их до ворот лагеря, но ехал так медленно, что Юле хотелось выйти и пойти пешком. Она беспокоилась, что не успеет вернуться к оговоренному времени, но потом решила, что так будет даже лучше. Сразу понятно, что она где-то застряла и не может поехать на юбилей. Она просто позвонит Владу ближе к четырем, объяснит ситуацию. Главное, убедить его поехать без нее. Как это сделать, Юля пока не знала. Об этом она и думала, когда они вошли на территорию лагеря и сделали несколько шагов в направлении главного здания. Опомнилась, когда уже миновали игровую площадку с качелями, которые злорадно скрипнули, провожая их. Юля остановилась и огляделась. Галка успела пройти немного вперед, прежде чем заметила ее заминку. «Ты чего?» «Да так», — Юля пожала плечами. Подумалась вдруг, что чем больше сюда приезжаю, тем менее жутким кажется место. Человек ко всему привыкает, даже к стрёмным заброшкам. «Наверное. А что это там? Это мопед Алекса?» Юля указала на мопед, припаркованный у жилого корпуса, в котором происходило большинство событий этой странной кукольной истории. «Вряд ли», — нахмурилась Галка. «Похож, но...» «Алекс свой вчера оставил в укромном месте, вряд ли его кто-то перегнал». «Может быть, его уже освободили?» — предположила Юля. «Ну там, алиби у него нашлось, например». «Он бы мне позвонил», — возразила Галка, но тут же неуверенно добавила. «Наверное». «Давай заглянем на секунду, а? Может, нам и не надо лезть в подвал?» Галка согласилась. Было видно, что ей в подвал тоже лезть не хочется». Едва войдя в корпус, они поняли, что в нем действительно кто-то есть. Из дальней комнаты доносился голос, но это был женский голос. Чем ближе они подходили, тем яснее становилось, что девушка начитывает текст под запись. Но до виртуозности Алекса ей было далеко. За секунду до того, как они оказались на пороге, она в очередной раз запнулась, сбилась, а потом зарычала и выругалась, огорчённо топая ногой. «Твою мать, почему так сложно?» крикнула девушка, и, еще не увидев, Юля узнала ее. «Найт? Привет!» Поздоровалась она с улыбкой. «Привет!» Смущённо откликнулась та, вскакивая со стула и подходя к штативу, на котором стояла снимавшая ее камера. «А вы чего тут?» «Да так...» Пожала плечами Юля, не желая вдаваться в подробности. «А ты?» «А я вот пытаюсь снять своё видео про лагерь», неловко призналась Найт. «Алекс, не с тобой?» Без лишних стеснений поинтересовалась Галка. Найт мрачно зыркнула на нее, мотнула головой и с горечью заметила. «Он ведь теперь с тобой, если не ошибаюсь. Я внезапно оказалась не нужна. После стольких лет». Галка раздраженно закатила глаза, а Юля попыталась разрядить обстановку, объяснив. «Просто мы увидели мопед, подумали, это его». Надь все это время ковырявшаяся в настройках камеры, замерла на секунду и нахмурилась. Нет, это мой мопед. А что? Алекс тоже собирался сюда приехать. Так, ясно все. Она ничего не знает. Заметным облегчением заявила Галка и дернула Юлю за рукав. Идем. Да, я сейчас. Отозвалась та, наблюдая за грустной девушкой и рационально чувствуя себя виноватой перед ней. То ли за то, что ее подруга отбила у нее парня, то ли за то, что с ее подачи этого парня задержала полиция и теперь обвиняет в убийстве. Я догоню. — Давай быстрее! — буркнула Галка, торопясь уйти. Видимо, ей все таки тоже было неловко. Юля проводила подругу взглядом, после чего приблизилась к Найт и сочувственно спросила. — Ты как? Та пожала плечами и бросила на Юлю благодарный взгляд, словно она была первым, кто этим поинтересовался. «Переживу, наверное». «Я хочу сказать, всегда ведь сначала обидно, когда тебя кидают, да?» «Сто процентов», — подтвердила Юля, вспомнив, как ее бросил первый и пока единственный полноценный парень, с которым она встречалась больше года. «Так вот мне обидно вдвойне, потому что меня кинули не только как девушку, но и как соавтора». Три года мы с Алексом вместе делали фильмы. Я поддерживала его, когда он терял веру в себя, искала для него сюжеты, писала сценарии, осваивала приемы монтажа и наложения эффектов. Потому что, знаешь, хорош он только в одном — в выступлении перед камерой. «Из-за чего вы поссорились?» — зачем-то спросила Юля. Ей хотелось как-то поддержать Найт, но она не знала нужных слов. «Да, у нас давно не ладилось». Он начал звездить, вел себя так, словно все шоу держится на нем, указывал мне как наемному работнику. Я психанула и сказала, что без меня его ролики вообще никто смотреть не станет. Да и не будет никаких роликов, он ведь понятия не имеет, как они монтируются. И он сказал, что это у меня без него ничего не будет, потому что я не в состоянии двух слов связать перед камерой. Она бестолково поправила штатив, коснулась камеры и посмотрела на Юлю, пожав плечами и грустно улыбнувшись. «И тут он прав, конечно. Но ничего, я научусь. Ему гораздо больше придется освоить. Мы еще посмотрим, кто кого». «У тебя все получится», — заверила Юля, не желая говорить о том, что Алекса арестовали. Надь, по всей видимости, еще об этом не знала. «Я уверена. Спасибо. Я продолжу, ладно?» «Да, конечно», — торопливо отступила назад Юля, сообразив, что мешает. «Удачи тебе». Надь только молча кивнула, а Юля повернулась и шагнула к выходу, но в последний момент задержалась, зацепившись взглядом за расписание дежурств, висевшее на стене. Увидев его, она кое-что вспомнила. «Ковальчук». Вот почему фамилия показалась знакомой, и ей помнилось, что она видела ее написанной. Юля видела ее здесь, в этой комнате, когда ждала Влада, который, в свою очередь, ждал вдохновения. Она прочитала тогда список ребят, живших в этой комнате в последнюю смену в лагере. «А Ковальчук» — значилось в одной из строчек. «Совпадение? Или все таки это Алекс? Кто он там на самом деле? Александр, Алексей, Ковальчук, сын Дарьи Алексеевны? Не потому ли в 2008-м место повлияло именно на него? Потому что когда-то под влияние попала его мать? Значит, все таки она...» Юля улыбнулась, чувство необычный подъем, странное удовлетворение, словно последние кусочки головоломки встали на место, и в истории больше не осталось белых пятен. Ей смертельно захотелось поделиться этим с Владом. Прямо сейчас она уже потянулась в карман куртки за смартфоном, когда ее взгляд скользнул на соседнюю строчку. Тэ Попова, и еще ниже, и Щербакова. Девочки, В этой комнате жили девочки, значит, а Ковальчук не может быть Алексом. Ну кто это тогда? Анна, Алина. За спиной послышался шорох, близко, гораздо ближе, чем должна была бы находиться неожиданно притихшая перед этим Найт. Найт, Настя, Анастасия. Неужели? Юля не успела закончить мысль, как не успела оглянуться. Что-то тяжелое опустилось на затылок, и тот взорвался резкой болью, от которой потемнело в глазах.